Страх смерти Если бы в тот день, 14-го числа, месяца Адар над Хорбицей пронесся ангел, он бы наверняка запутался в вервиях дыма, поднимавшихся из печных труб. Все были заняты приготовлениями к празднику. Крики животных мешались с голосами людей. Резник поздравлял гид Пурим и слышал в ответ блеяние. Меламед передавал наилучшие пожелания, а ответом ему было мычание. Жена Раввина кричала что-то соседке, и ей отвечали «Кудах ты не куриц», «Гоготание гусей» и «Ослиные крики». Гец и Гитл выглядели как пара низеньких старичков. Она в праздничном одеянии, доставшемся ей в наследство от двоюродной сестры, плотном льняном платье землистого цвета с длинными рукавами, на котором были вышиты желтые и зеленые цветы, и в завязанном под подбородком красном платке, покрывавшему ложенную вокруг головы косу. Он в выцветшей рубахе, заправленной в подвязанные тесемкой штаны, с надетым поверх нее чёрным шерстяным армяком. Голову его покрывала меховая баранья шапка, принадлежавшая еще какому-то прадедушке. Благодаря торчащим в стороны ушам она не съезжала ему на глаза. Голени детей согревались шерстяными обмотками, но ступни пронизывала стужа, проникавшая от земли сквозь тонкие подметки лыковых хлоптей. Гетс гордо нес шалахмонес — два свежих яйца и горсть изюма, завязанные в платок. Два подростка в праздничной одежде, заляпанной пятнами грязи, делили между собой ствол дуба, на котором вырезали ножом имя Аман. Пляска с взаимными ударами хворостиной, сопровождаемая свистом и диким смехом, привлекла внимание Гитл. Она даже подняла губу, обнажив свои розовые десны, однако Гец поспешил увести ее прочь. «Какие ребята, если им взбредет в голову, могут надрать тебе уши до красноты?» У мельницы козел с большими рогами взгромоздился на белую козу. Та переступала ногами под ним и мерно поблеивала. Теплый пар поднимался от совокуплявшихся животных. По завиткам шерсти прошло содрогание. «Пойдем, Гетц!» — на сей раз Гитл силой увела его в сторону. Они побежали во весь голос, распевая грубую песенку о зеленоватой эстер, которая писала в постель. Песенку с течением лет, исчезнувшую из традиции праздника Пурим. Зеленоватая эстер была, возможно, намеренно представлена в песенке простой крестьянкой, чтобы каждая еврейка с бледнозеленым лицом в хорбице могла поставить себя на ее место и поверить, что и на ней лежит нить милости небес. Перед припевом гитл споткнулась о торчащий корень и упала на землю, как могут только семилетние девочки и великие цирковые артисты, проделав сальто-морталя, словно бросающие вызов самому закону всемирного тяготения. В этот миг одно было ясно. Шалахмонас был вверен в правильные руки. Гец остановился над гитл и стал изучать ущерб от падения. Грязь покрывала праздничное платье. Платок слетел с головы, открыв косу, но коса, не растрепалась. Вместо того, чтобы зайтись в своем знаменитом реве хазана, гитл возгласила шишка и вскочила на ноги, позабыв об обиде и боли. Если вы справитесь в словаре, то обнаружите, что шишка означает шишку. Но это не была шишка, это было это был шишка В мире, в котором не было игрушечных лавок, сам мир был магазином игрушек. Игра в шишка проходила так. Облущиваем шишка по очереди. Чешуйку я, чешуйку ты. И того, кому достается последняя чешуйка, того Готиню любит больше. Готиню было уменьшительно-ласкательным именованием Бога. Боженька. Божепупсик. Когда шишка уже совсем облысел и оставалось всего четыре чешуйки, гетс присущий старшему брату хитростью, только сделал вид, будто отрывает чешуйку. Так Гитл оторвала четвертую чешуйку, гетс третью, Гетц вторую. «Я выиграл!» — закричал Гетц. «Готя не любит меня больше!» И Гетц поверил ему. Чего уж тут. Тем временем, Дети оставили позади почти всю хорбицу и вышли к богодельне синагогального братства. В богодельне было особое лицо. Одно окно глаз открыто, другое затянуто бельмом досок, которыми его забили. Из прорехи в темени вырывались вверх кудри густого дыма, а четыре ступени крыльца высовывались наружу, как дразнящий язык. Под навесом над поленницей потел Габай, отвечавший за сбор средств в пользу бедных, пытаясь выпростать топор, глубоко увязший в колоде. Убогая еврейская версия рассказа о легендарном мече короля Артура. Заметив маленьких гостей, Габай с облегчением оставил упрямый топор. — Кит-пурим, киндерлах, — сказал он трескучим шероховатым голосом. — Мы принесли шалахмонес. — ответила Гитл, сильно шепелявя сквозь дырку на месте передних зубов. Хотя убогое подношение и не произвело, нагабая большого впечатления, тот рассыпался в фальшивых благодарностях, ущипнув Гитл за впалую щеку, после чего отдернул руку, словно обжегшись. — Это что, Мейделе, малышка, это щека, это же лед, и у тебя тоже, Енгеле, малыш! Он прихватил тоненький нос Гетца и вскричал. Господи помилуй, пошли-ка внутрь! После того как Габай сообщил детям, что им холодно, ему вправду стало холодно. У гитл застучали зубы Геца охватила дрожь. евреи освободите местечко для детей, они совсем замерзли. Вокруг костра на скорую руку разведенного в главном зале богадельни скучились нищие больные и странники нашедшие себе кровь на одну ночь, а то и дольше. В Талмуде сказано, какой город большой, в котором есть десять бездельников. Если это так, то Хорбитса была настоящим мегаполисом. Войдя, Гец и Гиту сразу наткнулись на нищего с длинными волосами, который... Одну минутку, души дорогие. Как можно описывать насельников богодельни после того, как мне... то есть всем нам все так испоганили. Все этими тягучими романами о богодельных, изжившими себя рассказами о местечковой жизни, слащавыми до тошноты мюзиклами, во всех них в главных ролях выступают благородные нищие, разрывающиеся между добром и злом. Тогда как на самом деле речь идет о целом мире мимолетных персонажей, разрывающихся между злом, и еще большим злом. Только разорванная на части книга может рассказать их историю как следует. Только беззвучный мюзикл. Кстати говоря, тот нищий с длинными волосами мог бы быть звездой в таком беззвучном мюзикле. Стоял бы на одной ноге с идеальным чувством равновесия, загребая руками по воздуху. Каждые несколько секунд голова его закидывалась бы назад под самым странным углом. И, возможно, именно в этот миг и родился бы современный танец. пурим фрейлых пурим приветствовали детей, и внезапно кто-то выхватил шалахмонес из руки гетца. Габай велел дерзкому нищему немедленно вернуть узелок, напомнив, что все шалахмонес предназначены для праздничной трапезы, которая воспоследует только после чтения свитка Эстер. Кто бы мог подумать, что человек способен проглотить свежее яйцо целиком вместе со скорлупой? Желток протек на бороду нищего, когда тот тут же, даже не озаботившись произнести благословение, проглотил второе яйцо. Изюм, остававшийся в складках платка, он употреблял мало по малу, зажав его в покрытом волдырями кулаке. «Ничего не поделаешь». оправдался перед Гетцем Габай. «Это наш Иов». И сегодня, по прошествии четырехсот лет, я помню вызывающий содрогание хруст, с которым перемалывали яичную скорлупу пеньки зубов, уцелевшие во рту нищего Иова. «Кто хочет согреться, должен бороться за место подле огня». гетс похлопал по своей меховой шапке промокшей по дороге в богодельню, и протиснулся между сидевшими на деревянных нарах гитл поспешила пристроиться меж его колен и завороженно глядела на пляшущие языки пламени пожиравшего сухой хворост все уставились на нее никогда еще не оказывался в этом грязном месте такой бледный ангел как гитл она раскачивалась Вперед-назад, словно молясь или изнемогая от желания срочно сходить по малой нужде, и головы всех несчастных двигались в такт ее движением. гетс подтянул ее головной платок, заправив под него уже начавшую расплетаться желтую косу. Казалось, нищие ждали от девочки какого-нибудь фокуса или каких-то особенных слов. А то, может, явит чудо в открытую. Но Гиттелл не сознавала устремленных на нее взглядов. Время шло, никто ничего не делал, ничего не говорил. К потрескиванию костра примешивались кашель, кряхтение и звуки отхаркивания мокроты. Глаза Гетца слезились от дыма, однако нос его уже свыкся с вонью. Старуха, у которой на подбородке торчали черные волоски, опустилась на колени подалась вперед и ткнула гитл в ребра пальцем. Однако вместо звонкого смеха, который старуха ожидала услышать, раздался вопль. нище разочарованно ухмыльнулась и вернулась на свое место. В одном из темных закутков начался оживленный разговор. «Я же тебе объясняю, это дети Переца и Малкела, это внук Ицхака». «Это внук Ицхака?» кто бы мог поверить. — Иди-ка сюда, пацанчик. Обычно чужие взрослые называли Гетца-ингелы, и то, что его повысили в звании до пацанчика, придало ему смелости. Он встал и подошел. Гитл держалась за полу его армика. Из кучи трепья высунулась голова, напоминавшая череп. Прозрачная кожа, желтая, как воск, была, Туго натянута на лысое темя, так и грозя порваться. Над впалыми щеками тускло поблескивали лужицы глаз. Ниже топорщились две дырки раздутых ноздрей. В изголовье этого живого трупа лежал камень. Надгробный. «Подойди ко мне ближе, я не хочу кричать», — прошептал человек. И Гец склонился к его зловонному рту. «Так ты внук Ицхака или как?» «Внук», — ответил гетс так же тихо. «Святой человек был, раб Ицхак, святой. А имя у тебя есть, сынок?» «Гец». «Гец, иню, а? Видишь вот это?» Не поднимаясь, человек указал на надгробный камень, служивший ему изголовьем. «Это работа твоего деда. «Правда?» — вымученно восхитился Гетц. «Читать умеешь? Так прочитай!» Нищий закрыл глаза и устроился поудобнее, как ребенок перед сном. Буквы были стершиеся, свет тусклый, но Гетц владел тайной чтения на ощупь. «Здесь похоронен Элиезер, сын Малкиэля, благословенной памяти», — произнес Гетц, скользя по камню пальцем. «Элиэзер, сын Малкиэля благословенной памяти», — нищий подавил усмешку, — «это я, да будет благословенна моя память. Я Лейзер благословенной памяти». Глаза его были по-прежнему закрыты, как у детей, убежденных, что если они не видят, то значит и их самих не видят. Гитл потянула брата назад, однако холодная ладонь с кривыми ногтями вцепилась в руку Геца, и мальчик замер. «Когда-то я был богатым человеком, Гецела. Ты же не думаешь, что я так и родился в богадельне?» Закрытые глаза лейзера благословенной памяти чуть приоткрылись тонкой щелочкой. Он говорил, словно во сне. Деньги у меня только что из ушей не сыпались. Я торговал быками из Валахии, раскормленными, сильными, жутко дорогими. Ты видел когда-нибудь быка вблизи? Страшное животное. Один раз такой бык заупрямился, не хотел возвращаться с пастбища. Я его потянул раз, другой, третий, а он вместо того, чтобы пойти, как поднет меня... Я птицей взлетел вверх и камнем упал на капустное поле. Дай тебе, Бог, Геценю, чтоб ты не летал так никогда в жизни. С разбитым нутром и переломанными костями я слышал вопли моей Шевы Рухль, взывавшей к небесам и молившей о помощи моих сыновей, но не мог и мизинцем пошевелить. Маленькая моя Мирла плакала и молила «Таты, вставай, Таты, Таты, вставай». Но я не встал. Знаешь почему? потому что я был мертв. Мертв. Он поднял, наконец, заслонку своих век и показал глаза, столь водянистые, что, казалось, они вот-вот вытекут на его впалые щеки. Гитл потянула Гетца за штаны. Ну, давай уже, давай, пойдем. Однако узы страха и очарования приковали Гетца к лежавшему человеку. Череп словно парил в воздухе. Лишь губы, глаза и усохшая кисть выказывали признаки жизни. «Меня омыли и облачили в саван», продолжил свой рассказ Лейзер благословенной памяти. «Пропели погребальные песнопения и прочли надо мной кадиш. Я слышал запах свежих комьев земли, И хотя глаза мои были закрыты, ясно видел мою жену, соседей и сыновей, стоявших надо мной вокруг открытой могилы. Среди них я увидел и его, Самаэля, ангела смерти, желтого змея, окруженного ангелами-вредителями. Мечом в своей руке он нацелился ударить меня в горло. Я хотел заставить его... Отступить от меня. Хотел закричать, что коза на жирнее меня, но сумел вымолвить лишь одно слово. Я сказал «Ништ». Я сказал «Ништ», и похороны остановили. Ты понял? «Ништ», и меня вынули из могилы. «Ништ», и из рук могильщика я перешел в руки врача. Вот так просто. Одно слово. Отделяет мертвого от живого. Я вернулся к жизни. Шева Рухоль пожертвовал синагоге огромную сумму в знак благодарности Пресвятому, да будет благословен, за то, что он сделал все, как было прежде. Только вот ничего не стало, как прежде. Ты слушаешь, Геценю? Слушаю. Слушай хорошенько, потому что сейчас дойдет речь и до твоего деда. После той смерти я уже не был самим собой. Когда-то я мечтал ступить на святую землю. Но после того, как меня почти похоронили заживо, я встать-то с кровати с трудом мог. Страх пронизывал меня. В каждом углу мне виделся он, Самаэль. Сидит и усмехается на стогу сена, таится на дне колодца, скачет на быке, поджидает меня под очком в нужнике, даже посверхивает в глазах ушевый рухоль, Господи помилуй. И тогда он засмеялся. Тогда поперхнулся и откашлялся. Тогда... Лейзер благословенной памяти сплюнул и продолжил еле слышно. Я решил провести ангела смерти. Откуда возникают такие идеи, черт его знает. Я попросил твоего деда вытесать мне надгробие, которое ты здесь видишь. Заказал похожие памятники и для жены с сыновьями. Дед твой отказался наотрез, заявив, что не делает надгробие для живых людей. Я его умолял, объяснял, что в этом нет никакого греха, но он стоял на своем. Я себе в убыток продал быков буйному сынку помещика и отдал твоему деду все деньги. И тот согласился. Настоящий праведник. Когда он спросил, какой год выбить на памятнике в качестве года смерти, я тотчас ответил — прошлый год. Лейзер благословенной памяти зашелся смехом. Щуплая грудь поднималась и опадала. Рука... Державшая руку Гетца, дрожала, и Гетц дрожал вместе с ней, опасаясь, что он наблюдает последние мгновения этого живого трупа. «Прошлый год!» Лейзер внезапно снова стал серьезным и сделал глубокий вдох. Однако история имела продолжение. Когда надгробия были готовы, я погрузил их в телегу и, оп, поехал домой. Шеварухоль увидела надгробие и сделалось белое, как молоко. Жена должна полагаться на своего мужа, не так ли? Когда будешь жениться, Гецень, убери только такую, что будет полагаться на тебя. Короче, я ей спокойно так объяснил. Каждый из нас поставит надгробие со своим именем в изголовье кровати, И когда ангел смерти явится высосать наши души, он взглянет на надгробие, смекнет, что мы уже умерли, и уберется во свояси Что скажешь, Гетцебе? Толково, а? гетс не ответил. Что тут можно ответить? — Для человека, который боится показаться живым, ты не слишком ли много разговариваешь? — издалека проговорил Габай. «Киндерлах, оставьте этого сумасшедшего Мишигенера идите сюда, послушайте проповедь к Пуриму». «Что это, уж и поговорить нельзя!» — возмутился Лейзер благословенной памяти. «Мой язык никуда не сослан. В языке нет костей, но язык ломает кости», — донеслась откуда-то из потемок поговорка. «Вы, господин мой, так боитесь смерти, что, верно, немало грешили в жизни». «Что это, кто?» — сполошился лейзер благословенной памяти. — Откуда вы вообще меня знаете? — Знаю? Да что тут знать? Видел одного человека, видел всех. Незнакомец вышел на свет, оказавшись крайне невысокого роста. Он был весь покрыт синяками и облачен лишь в тоненькую рубаху, прикрывавшую голое тело. Судя по его выговору, он не был уроженцем хорбицы «Ты печешься о спасении тела вместо того, чтобы заботиться о спасении души», — укорил незнакомец Лейзера благословенной памяти. «Кто запачкает одежду, данную ему при рождении, получит новую от Пресвятого, да будет благословен. Запачкает новую, получит еще одну. И так далее, до бесконечности. Тело — лишь постоялый двор для души. Тело — только корчма, тело — богодельня». «Не надо бояться смерти». «Простите!» — вскипел лейзер благословенной памяти. «Я не спрашивал вашего мнения. Если вы не боитесь умереть, пожалуйста, умирайте по мне хоть сегодня. Я же, в отличие от вас, уже один раз умер». «Смерть — не окончание жизни», — упорствовал незнакомец. Он повернулся к изумленным детям. «Видели когда-нибудь гусеницу, ведь так?» Она маленькая, мерзкая, ползает на брюшке. Таков человек, когда он появляется на свет. В течение жизни он покрывается сотканной с паутиной оболочкой, скорлупой. И только если сумеет прорваться сквозь нее, лишь тогда он обращается в поистине великолепное создание, способное к полету, в бабочку. «Человек — не бабочка!» Жилы на шее Лейзера благословенной памяти вздулись. Казалось, что этот человек, вознамерившийся при жизни играть роль покойника, сейчас соскочится со своего ложа и набросится на незнакомца. «Если уж тут нам рассказывают притчи, то я бы сказал, что человек как раз рождается, как бабочка, маленькое и прекрасное создание, на котором нет греха. С годами же...» превращается в тошнотворную волосатую куколку и заканчивает свои дни, как гусеница в земле. А теперь замолчите и дайте мне закончить рассказ». Незнакомец удрученно вздохнул и отступил обратно в темноту, а лейзер благословенной памяти снова зашептал, глядя на Гетца. «На чем я остановился?» Да, так вот, моя шева рухль да будет земля ей пухом, скисла, как молоко, услышав о моей идее спать в сине надгробий, дабы запутать ангела смерти. Отвернулась от меня, не проронив ни слова. Я думал, она еще сделает, по слову моему, и послушает меня. Принялся я выгружать могильные плиты из телеги, прежде всего ее надгробие из уважения к хозяйке дома, Затем надгробие детей. Вдруг появилась шеваруха с молотком. Только чудом я не успел выгрузить из телеги мое надгробие. В последний раз взглянул ей в лицо, красное от гнева, и погнал лошадь прямиком сюда, в богадельню. Занес внутрь мое надгробие и лег. Она пришла, орала на меня. Но ничего не помогло. С тех пор я не вставал. Ни ради нее, ни ради кого бы то ни было. Когда придет Мессия и позовет меня в Святую Землю, тогда я встану. Но не минуты раньше. Домой, Гец, умоляюще протянула Гитл, но рассказ еще не кончился. Шева Рухоль разбила свое надгробие и надгробие детей на мелкие осколки. Вскоре после этого у нее стали гноиться ноги, и она умерла. Два года спустя, утром, в день своей свадьбы, старший мой сын упал в колодец. Второй сын сгорел в огне, в пожаре, занявшемся в амбаре. «А ты что думал? Только один Иов тут в богодельне». Мы все, овы и не спрашивай, какая судьба была уготована Миролы. Хуже всего. Вышла замуж за богача, и тот увез ее в большой город. Если бы только она осталась в хорбице я бы попросил твоего отца или даже тебя вытесать новое надгробие с ее именем. И Миролы лежала бы здесь, подле меня». И вместе мы сумели бы ускользнуть от Самоэля до пришествия Мессии. Ведь я был прав. Теперь уже все знают, что я был прав. Я его провел. Ангел смерти частенько посещает нас. Забирает того, забирает этого. А мимо меня проходит. Я все еще жив. Закончив свой рассказ, Лейзер благословенной памяти потер глаза. «Ибо прах ты, в прах возвратишься. Я же не возвращусь ни в какой прах. Нет, нет и нет. Ноздри мои не заполнит земля. В чреве моем не будут кишать черви. Я жив, Гециню. Ущипни-ка меня посильнее, и ты услышишь, как я закричу. Мертвые не кричат, если их ущипнуть». «Ну же, ущипни меня, Гетцелы! Ущипни! И беги сделать и себе надгробие, чтобы ангел смерти не забрал тебя! Ущипни жену Ущипни! Или ты глухой?» Наконец мальчик высвободил руку и выбежал из богодельни. Малышка Гитл бежала следом. «Кто захочет щипать живой скелет?» когда на улице такой чудесный праздник пурям, земля укрыта белым снегом, а на тускло-голубом небосводе ни единого облачка. Дети насмешливо передразнивали шепот лейзера благословенной памяти, пока не стряхнули с себя остатки страха, который тот навел на них. Однако души, разум ребенка — теплица для взращивания страхов. Как только страхи засядут в ребенке, то их уже не выкорчевать. Страхи таятся в самой глубине разума. Тихонько спят там себе. Но однажды, спустя сотни лет, на другом континенте, душным вечером в гостиной по окончании глупой телепередачи, вдруг взойдут, дадут побеги. «И расцветут хищными цветами».